Обрезков послал ему карту для удостоверения, что крепость строится внутри Российской империи, а не на границах, причем велел сказать, что ближе ее к границам есть уже укрепление архангельское, следовательно, нарушения договора здесь нет никакого, и если порта намерена в землях своих строить крепость, кроме означенных в договоре мест, то имеет на то полное право... и русский двор никогда этого права оспаривать не будет, ибо каждый государь волен в своих государствах делать то, что заблагорассудит. Сообщено было порте о строении крепости только по соседственной дружбе, а не в смысле испрашивания позволения на внутреннее распоряжение государства, ибо русский двор... Как сам не любит мешаться в чужие дела, так не терпит и в своих делах у кащиков. Следовательно, дело не нуждается ни в каких дальнейших изъяснениях и ответах со стороны порты. Сам султан принял известие о построении крепости с большим неудовольствием и велел рассмотреть дело как можно внимательнее, нет ли нарушений договора. Визирь собрал совет и призвал какого-то... Магмета Финди, известного своими географическими познаниями. Долго рассматривали карту и решили, что крепость строится в противность договору. А потом прочли решительное объявление Обрезкова, что дело кончено, что он никаких возражений не примет и не знали, что делать. Наконец придумали средства. обратиться за объяснением к министрам союзных с Россией дворов, английскому и австрийскому. Пенклер и Портер по совещании с Обрезковым отвечали, что, по их мнению, мирный трактат не отнимает право у обеих сторон строить крепости в местах, отдаленных от Азова, и эта постройка не может нарушить дружбы, потому что дело... Взаимное порта с своей стороны тоже может сделать, когда заблагорассудит. Рйсафинндди не был доволен этим ответом, говорил, что Пентлер и портер или не поняли отзыва порты или понять не хотели. Что построением крепости необходимо нарушается договор и правила в отношениях между государями. Во время мира вдруг начинают строить крепость, в недальнем расстоянии от границ Порта просила Пентлера и Портера, чтобы они склонили свои дворы уговорить Петербургский двор отложить постройку крепости, потому что это сильно раздражает порт Когда Портер сообщил об этом Обрезкову, тот отвечал, что если венские и лондонские дворы исполнят желание Порты, обратятся со своими представлениями к Петербургскому двору, и не получит успеха, то Порте еще более раздражится и станет упрекать венские и лондонские дворы, что неусердно старались. Но Пентлер и Портер не остановились этим и решили подробно сообщить своим дворам все дело. При этом Пентлер внушал Обрезкову, что сомнительно, имеет ли Россия право строить крепость. Обрезков сильно его оспаривал, указывая, что турки построили крепость Харабат, которая к Запорожской сечи ближе, чем крепость святой Елизаветы Качакову. Оба министра, и австрийский, и английский, были сильно опечалены этим делом и желали дружелюбного его окончания. Они боялись, что порта в своем раздражении на Россию не уступила домогательствам французского посла. Переводчик порты говорил переводчику русского посольства, что новая крепость — это Чирий на здоровом теле, что от него Антонов огонь может прикинуться. Стоит ли для прикрытия десяти казаков раздражать империю, которая всегда старалась о сохранении мира? Турки только и желают войны, и сдерживаются единственно... искусством правительственных лиц а теперь как их сдержать особенно могущественное духовное сословие на это обрезков велел заметить переводчику порты что правил русского двора других не стращать и самому никаких угроз не боятся известно что россия содержит наготове многочисленные войска однако никому не внушают что не может его сдерживать. Между тем, у министров порты происходили частые советы, и наконец решили не относиться прямо к русскому двору, в надежде, что он тронется донесениями Обрескова и оставит постройку крепость. По словам Обрескова, виновником всего беспокойства был рейса Финди. Другие, виде его ярость, говорить не смели, а иные нарочно молчали, чтоб ввести его в погибель. И хотя всем вообще построение крепости неприятно, однако большая часть думает, что оно не противно трактату, а только дружбе. Войны по миролюбию султана бояться не должно, но непременно произойдет большая холодность, а может быть порта... склониться на домогательство французского посла. Последнее может повести к войне, причем союзники могут отказать в помощи, выставив Россию виновницей войны. Поэтому Обрезков советовал оставить начатые работы над крепостью, а для соблюдения достоинства заявить Порте, что постройка крепости оставляется не потому, что признана... противную трактату, но единственно из дружбы к султану, и чтоб он перестал ссылаться на трактат. Обрезков советовал сделать это заявление как можно скорее, чтобы отнять у Австрии и Англии возможность хвастаться своим посредничеством. Но в Петербурге не считали возможным остановить постройки крепость, и Обрезков должен был сообщить Порте — об уверенности его двора, что его не будут более беспокоить таким невозможным делом, как остановка крепостного строения. Когда Обрезков сообщил Пентлеру и Портеру о содержании ноты, которую ему предписано подать порте, то они пришли в сильное беспокойство и стали упрашивать Обрезкова, чтоб помедлил подачу ноты. Особенно горячился английский посол — который обнадежил Порту, что усердным старанием его короля и римской императрицы это дело кончится к удовольствию порт Обрезков имел слабость склониться на желание союзных министров и отложить подачу нот и когда Порта начала спрашивать, какое же, наконец, принято в Петербурге решение, то он вместе с союзными министрами отвечал, что окончательного решения Еще не принято. На донесении Обрезкова об этом вице-канцлер Воронцов заметил.